Глава четырнадцатая. Вне зависимости от произошедшего, меня сморило спустя сорок минут. И я вполне себе неплохо проспала до утреннего обхода. Не сказала бы, что выспалась, но чувствовала себя просто прекрасно. Сын еще не просыпался, поэтому ему просто сменили капельницу. А вот мне пришлось потерпеть больные уколы и проглотить горсть таблеток. Медсестра тихонько сообщила, что Артем Николаевич перенес все мои процедуры на послеобеденное время, поэтому у меня был шанс еще выспаться, чем я и воспользовалась, в надежде, что Мишка, как только проснется, разбудит меня. Только вот проснулась я сама, а когда машинально повернула голову в сторону второй койки, тело покрылось противными мурашками. Мишки не было. Кровать была смята, а ребенок отсутствовал, что мгновенно стерло всю сонливость и ленивое состояние. Подышав пару раз через нос, я пришла к выводу, что Мишку забрали на процедуры. Только почему не разбудили меня? Я хочу присутствовать! И вообще я ребенка не видела с аварии. Кроме того момента в реанимации. Так это не считается. С тех пор, как я попыталась сразу после аварии побежать к сыну, когда у меня разошлись швы, я не пробовала встать на ноги. В надежде, что мое состояние улучшилось, я осторожно пошевелила пальцами, пытаясь понять, что чувствую. Ощущения были ровно такие же, как и обычно, при здоровом состоянии. С замиранием сердца стащила свою тушку в бок, пустив ноги, и нащупала тапочки под койкой. Надежно схватившись за ограждение, я медленно поднялась, перенося полностью свой вес на ноги, и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Я настолько боялась упасть на пол, что сжимала кулаки до побелевших костяшек. Глубоко вздохнув, я отпустила койку и приготовилась к падению. Но ничего не произошло. Я не очень твердо, но сама стояла на ногах. Первый шаг. Второй. Я шла сама. Скорости, конечно, не хватало, да и ноги заколола, словно я их отсидела. Но я могла передвигаться самостоятельно. Вспомнив слова медсестры о том, что воспаление снимется и я смогу ходить, мысленно поблагодарила весь персонал, включая санитарок на всякий случай, и двинулась на выход. Мое появление в коридоре встретили с удивлением, а когда первый шок прошел, моя уже ставшая родной блондинка подскочила ко мне и поднялась перехватить меня под мышкой, причитая «Ну куда? Не дай Боже, что случится!» «Все в порядке, я крепко стою», улыбнувшись, проговорила я, убирая ее руки и помахав в воздухе для пущей убедительности. Отведите меня к сыну, пожалуйста». «Он с Артемом Николаевичем. Вам не о чем волноваться, поверьте». «Я хочу его увидеть, поймите же». «Нам так и не удалось поговорить. Прошу вас, отведите. Тем более движение — это жизнь, а мне очень надо жить. В любом случае, расхаживаться нужно». «Вам нельзя перегружаться», пробурчала она. «Только-только ведь полегчало». Лишь бы хуже не сделать. Я уставилась на нее умоляющим взглядом, катаясь широко. И блондинка сдалась. Мы медленно двинулись вперед по коридору. Только если в реанимацию нужно было прямо, мы свернули налево, пройдя еще один маленький коридор и открыв дверь прямо перед нами. Это кабинет УЗИ. Артем Николаевич отвез мальчика на проверку поджелудочной, сердца и почек. После такого наркоза лучше перестраховаться. Анализы также взяли утром натощак. Я с замиранием сердца вглядывалась сквозь стекло в лежащего на кушетке Мишку. Сын был в прекрасном настроении и о чем-то оживленно беседовал с врачом УЗИ и Смирновым. Они дружно смеялись и продолжали диалог до тех пор, пока Артем не увидел меня. Лицо мужчины, с расслабленного, сменилось на обеспокоенное. И он, коснувшись плеча Мишки, что-то ему проговорил и указал на меня. Нет ничего прекраснее видеть лицо сына, который, разглядев меня, широко улыбнулся и даже слегка подобрался. Мог бы подскочить на месте, сделал бы это, но, судя по проведенной операции, это еще светит не скоро. Что-то быстро проговорив, Смирнов направился на выход и, плотно закрыв за собой дверь, сердито посмотрел на медсестру. Вы зачем позволили ей встать? Пока нельзя, но я сама попросила, ответила я вместо блондинки, потому что уж кто-кто, а она нагоня не заслуживала. Какая разница, кто попросил? Екатерина, вы пациентка, которой требуется постельный режим. Острый этап, конечно, пройден, но вам все еще нужен покой. Артем Николаевич, в следующий раз я настоятельно вам рекомендую, прежде чем забирать моего сына на процедуры, разбудите меня и поставьте в известность. Холодно проговорила я. Внутри клокотало негодование. Да как он посмел? Либо вы сейчас оба замолчите и с улыбкой будете наблюдать за тем, как я работаю, либо идите ругаться в другое место. Вы пацана отвлекаете. В раскрывшейся двери показалась голова врача. Переглянувшись, мы молча кивнули и двинулись на выход. Как только мы оказались в коридоре, Смирнов строго сказал. «Ольга, идите на свое рабочее место. Я сам провожу Екатерину в палату». Медсестра спорить не стала, но перед уходом окатила меня таким взглядом, что я невольно сделала вывод, что меня больше без письменного разрешения Смирнова никуда не поведут, это точно. «Это что за концерт? Ты только-только оклемалась! Не думаешь о своем здоровье, подумай о Мишке!» «Не тебе меня учить приоритетом, Смирнов!» – прошипела я, мгновенно выходя из себя. «С чего ты вообще взял, что я нормально отнесусь к неожиданным обследованиям? Тебе не пришло в голову, что ребенок несовершеннолетний, и на такие вещи должно быть согласие родителей?» «Ты спала. Я посчитал, что УЗИ – это не преступление», – спокойно проговорил он, чем взбесил меня еще сильнее. «Я предупредила. Впредь и ты предупреждай». «Ты готова поговорить о том, что обсуждалось вчера?» «Нет!» Гаркнув на весь коридор, я невольно привлекла внимание проходивших мимо санитаров. Они косо глянули на нас и быстро ретировались, не желая становиться свидетелями скандала. Мне внезапно стало ужасно стыдно, поэтому я, глубоко вздохнув, снова подняла глаза на Смирнова и уже спокойно проговорила. «Артем, я понимаю, правда, но я не собираюсь с тобой ничего обсуждать. Я не знаю, что ты себе напридумывал, но Мишка не твой сын. Оставь это и занимайся работой. Судя по тому, что о тебе говорят медсестры, ты прекрасный врач». Мне сейчас такой и нужен. Но прошу тебя, давай оставаться в рамках профессиональных отношений. Вне зависимости от нашего прошлого, он тот, кто может помочь моему сыну вести полноценный образ жизни, искать другого специалиста, потерять время. А я к этому была совершенно не готова. Ради ребенка я была готова засунуть поглубже свое эго и попытаться договориться даже с тем, с кем казалось это сделать просто невозможно. Я просто должна попытаться. Стоило отдать Артему должное, развивать тему он не стал а лишь прошел чуть вперед и замер в ожидании, намекая на то, что пора в палату. Шли обратно в молчании. Как только я добралась до своей кушетки, Артем наконец-то развернулся на выход и прямо в дверях остановился. Снова. «Кать, нам есть что обсудить и без нашего прошлого. Михаилу требуется длительный период реабилитации, а также качественный уход. Рекомендую тебе отложить все дела и настроиться на то, что ты будешь привязана к ребенку на ближайшие несколько месяцев». «Благодарю за совет. Я решу все свои дела. Родители обещали привести телефон». Проговорила я, удивляясь тону Смирнова. Мужчина кивнул и удалился, оставив меня снова в пустой палате. Неужели он услышал меня? Только вот я рано обрадовалась.